Действие четвертое. На первом плане узкая галерея со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки. Кое-где трава и кусты, за арками берег и вид на Волгу. Явление первое. Несколько гуляющих обоего пола проходят за арками. Первый. Дождь накрапывает, как бы гроза не собралась. Второй. Гляди, соберется. Первый. «Еще хорошо, что есть где схорониться!» Входят все под своды. «Женщина! А что народ-то гуляет на бульваре? День праздничный, все повышли. Копчи их такие разряженные!» Первый. «Попрячется куда-нибудь!» Второй. «Гляди, что теперь народ сюда набьется!» Первый осматривает стены. «А ведь тут, брать ты мой, когда-нибудь, значит, расписано было!» И теперь еще местами означает. Второй. Ну да как же, само собой, что расписано было. Теперь ишь все в пусте оставлено, развалилось, заросло. После пожару так и не поправляли. Да ты и пожар этого не помнишь, этому лет сорок будет. Первый. Что бы это такое, брать ты мой, тут и нарисовано было, довольно затруднительно это понять. Второй. Это гиена огненная. Первый. Так, братец ты мой. Второй. И идут туда всякого звания люди. Первый. Так, так, понял теперь. Второй. И всякого чину. Первый. И арапы. Второй. И арапы. Первый. А это, братец ты мой, что такое? Второй. А это битовское разорение, битва, видишь? Как наш с Литвой бились. Первый. Что же такое Литва? Второй. Так оно, Литва и есть. Первый. А говорят, брать стымой Она на нас с неба упала. Второй. Не умею я тебе сказать. С неба так с неба. Женщина. Толкуй еще. Все знают, что с неба. И где был какой бой с ней, Там для памяти курганы насыпаны. Первый. «А что, брать ты мой, эвитет так точно!» Входит Дикой, за ним Кулигин без шапки. Все кланяются и принимают почтительное положение. Явление второе — те же Дикой и Кулигин. Дикой «Ишь, ты замочил всего!» Кулигину «Отстань ты от меня! Отстань! Глупый ты человек!» Кулигин «Савель Прокофьевич, ведь от этого ваше степенство для всех вообще обывателей польза!» Дикой. «Поди ты прочь! Кака польза? Кому нужна эта польза?» Кулигин. «Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьевич!» вот бы сударь на бульваре на чистом месте и поставить а какой расход расход пустой столбик каменный показывает жестами размер каждой вещи дощечку медную такую круглую да шпильку вот шпильку прямую показывает жестом простую самую уж я все это приложу и цифры вырежу уж все сам Теперь вы, ваше степенство, когда извольте гулять или и прочие, которые гуляющие, сейчас подойдете и видите который час. А то эткой мест прекрасное, и вид, и все, а как будто пустое. У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть. Все-таки украшение для глаз оно приятней. Дикой. «Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором? Может, я с тобой и говорить-то не хочу? Ты должен был прежде узнать, в расположении я тебя слушать, дурака или нет. Что я тебе, равный, что ли? Ишь ты, какое дело нашел важное, так прямо с рылом ты и лезет разговаривать!» Кулигин, «каб я со своим делом лез, ну тогда был бы я виноват!» «А то я для общей пользы, ваше степенство. Ну что значит для общества каких-нибудь рублей десять? Больше, сударь, не понадобится». Дикой. «А может, ты украсть хочешь, кто тебя знает?» Кулигин. «Коли я свои труды хочу даром положить, Что ж я могу украсть, ваше степенство? Да меня здесь все знают, про меня никто дурного не скажет». Дикой. «Ну и пусть сейчас знают» а я тебя знать не хочу!» Кулигин. «За что, сударь Савел Прокофьевич, честного человека обижать, извольте?» Дикой. «Отчет, что ли, я стан тебе давать? Я и поважнее тебя никому отчет не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня?» Так кого вот ты слушай? Говорю, что разбойник и конец. Что ж ты судиться, что ли со мной будешь? Так ты знаешь, что ты червяк. Захочу помилую, захочу раздавлю. Кулигин, Бог с вами советовал, прокоч Я сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство, и врубище почтенно добродетель. Дикой. «Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты?» Кулигин. «Никакой я грубости вам, сударь, не делаю, а говорю вам потому, что, может быть, вы и вздумаете когда что-нибудь для горда сделать. Сил у вас, ваше степенство, много, была б только более на доброе дело!» Вот хоть бы теперь-то возьмем. У нас грозы частые, а не заведем мы громовых отводов. Дикой. Все суета. Кулигин. Да какая ж суета, когда опыты были. Дикой. Какие такие там у тебя громовые отводы? Кулигин. Стальные. Дикой. Ну еще что? Кулигин. «Шесты, стальные!» Дикой слышал, что шесты, а спятые, атаки! Да еще-то что! Наладил шестые. Ну еще что!» Кулигин. «Ничего больше!» Дикой. «Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну говори!» Кулигин. «Электричество?» Дикой, топнув ногой. «Какое еще там електричество?» Ну, как же ты не разбойник? Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами, дорожими какими-то, прости, Господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты, а? Говори, татарин! Кулигин. Савел Прокофьевич, ваше степенство, Державин сказал, я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Дикой. «А за эти вот слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст. Эй, почтенные, прислушайте-ка, что он говорит!» «Кулигин, нечего делать, надо покориться. А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю!» Махнув рукой, уходит дикой. что ж ты, украдешь, что ли, у кого?» «Держите его, этакой фальшивый мужичонка! С этим народом какому над быть человеку, я уж не знаю!» Обращаясь к народу, «Да вы, проклятый, хоть кого в грех ведете! Вот не хотел нынче сердиться, а он как нарочно рассердил-таки, чтоб ему провалиться!» «Перестал, что ли, дождик-то?» «Первый. Кажется, перестал. Дикой. Кажется!» «А ты, дурак, сходи да посмотри, а то кажется!» Первый, выйдя из-под сводов. «Перестал!» Дикой уходит, и все за ним. Сцена несколько времени пуста, под своды быстро входит Варвара и, притаившись, высматривает. Явление третье. Варвара и потом Борис. «Варвара!» «Кажется, он!» Борис проходит в глубине сцены. «Тссс!» Борис оглядывается. «Поди сюда!» — манит рукой. Борис входит. «Что нам с Катериной-то делать? Скажи на милость!» Борис, «А что?» Варвара, «Беда ведь! Да и только! Муж приехал, ты знаешь ли это? И не ждали его, а он приехал». Борис, «Нет, я не знал». Варвара, «Она просто сама не своя сделалась». Борис, «Видно, только я и пожил десять деньков, пока его не было». «Уж теперь и не увидишь ее!» Варвара. «Ах ты какой! Да ты слушай! Дрожит вся, точно ее лихорадка бьет. Бледная такая, мечется по дому, точно чего ищет. Глаза, как у помешанной. и утром плакать принялась, так рыдает. Батюшки мои, что мне с ней делать?» «Борис. Да, может быть, пройдет это у нее?» Варвара. Нет уж, едва ли. На мужа не смеет глаз поднять. Маменька замечать это стала. Ходит, да все на нее косится. Так змеей и смотрит. А она от этого еще хуже. Просто мука глядеть-то на нее. Да и боюсь я. Борис, чего ж ты боишься? Варвара, ты ее не знаешь. Она ведь чудная какая-то у нас. От нее все останется. Таких дел наделает, что... Борис... «Ах, боже мой, что же делать-то? Ты бы с ней поговорила хорошенько? Неужели уж нельзя ее уговорить?» Варвара «Пробовала и не слушает ничего. Лучше и не подходи!» Борис «Ну как же ты думаешь, что она может сделать?» Варвара «А вот что? Бухнет мужу в ноги, да и расскажет все, вот чего я боюсь» Борис «Может ли это быть?» Варвара «От нее все может быть» Борис «Где она теперь?» «Варвара. Сейчас с мужем на бульвар пошли, а маменька с ними. Пройди и ты, коль хочешь. Да нет, лучше не ходи, а то она, пожалуй, и вовсе растеряется». Вдали удары грома. «Не как гроза, да и дождик. Вот и народ повалил. Спрячься там где-нибудь, а я тут на виду стану, чтобы не подумали чего». Входят несколько лиц разного звания и пола.